Глава четвертая. Ренат. Прежде чем зайти в здание больницы, сижу в машине и курю. Пытаюсь выбить из башки ненужные воспоминания. Ильдар. Мой старший брат. Сколько мы не виделись. Сколько мне было, когда в нашу последнюю встречу я дал ему в морду. Тру глаза. Последняя затяжка и выхожу из машины. «Ренат Муратович, у охраны меня встречает пожилой мужчина в форме и маске. Это я вам звонил. Проходите». И, не дожидаясь ответа, он разворачивается и идет по узкому длинному коридору. Иду за ним. «Что с братом?» — спрашиваю я, равней с мужиком. «Откуда у вас мой номер?» «Он и дал», — тихо произнес мужик. «Сказал, что должен увидеть вас до того, как...» Замолкает и отворачивается. Ускоряет шаг. «Да чего?» Хватаю его за рукав и резко дергаю. «Что, блядь, происходит? Вы можете толком объяснить?» Мы как раз останавливаемся у какой-то двери. Он открывает ее и кивает мне. «Проходите». Похоже, его кабинет. Мужик садится за стол, показывает мне на стул напротив. «Сажусь». «У вашего брата рецидив», — усталым голосом произносит доктор, снимает очки и потирает глаза. Последний. «Какой еще рецидив?» — хмурюсь я. Доктор вопросительно смотрит на меня. «Ну да, блядь, я не в курсе. Мы не виделись хуеву тучу лет, и еще бы не увиделись, я так думал». «Ваш брат долго болел. К сожалению, болезнь прогрессировала в последние годы, то что он до сих пор жив уже чудо вы хотите сказать что ильдар умрет прямо спрашиваю я доктор поднимает на меня усталый взгляд слов не надо и я все понимаю деньги нужны лекарство может предлагаю я знаю что у ильдар не особо бабки водились он всегда был такой весь правильный принципиальный что нужно скажите «Деньги не всегда могут помочь. Это последний рецидив, Ренат Муратович, и ваш брат об этом знает. Он просил позвонить вам, а больше родственников у него нет, я так понимаю». «Погодите, а жена? У него же жена была, есть». «Нет». Доктор пожимает плечами и мотает головой. «Жена не приходила, и брат ваш о ней не упоминал». «Так все же можно что-то сделать?» Деньги не проблема. Иногда медицина бессильна. Вздыхает он. Встает. Пойдемте, я провожу вас к нему. Мы идем к палате. Помните, что он очень слаб. Никаких нервов. Говорит мне доктор, берясь за ручку двери. Ему лучше вообще сейчас избежать каких-либо контактов. Но ваш брат очень просил. Захожу в палату один. Кровать в центре комнаты. Что-то пикает рядом. В лежащем закрытыми глазами человеке не сразу узнаю брата. «Пиздец! Это Эльдар?» На шаге он поворачивает голову. Очень медленно. «Ренат!» Это даже не голос, а хрип. «Здорово, Эльдар!» Подхожу еще ближе и вглядываюсь в знакомое лицо. «Ты чего это разболелся?» Пытаюсь усмехнуться, но ком в горле так и режет. Вот эта встреча! «Пора мне, Ренат!» Он вроде как пытается улыбнуться. Родители ждут. «Да брось!» «Погоди!» Просит слабо и морщится. Вижу, что каждое слово дается ему с трудом. Ренат. «Что было?» «Ильдар, не надо!» «Погоди! Не перебивай!» Громко сглатывает. «Просьба у меня к тебе, Ренат!» Поднимает на меня взгляд. Смотрит так, что в груди все сжимается. «Дай руку!» Раскрывает ладонь. Кладу свою руку в его и чуть сжимаю. У него пальцы вообще безвольно лежат. «Некого больше просить. Некого!» Продолжает тихо он. «Ренат, дочку, Вику, присмотри за ней!» «Дочка? Твоя?» — мотает головой. «Маринкина! Жены моей, ее дочка, Ренат!» Пытается приподняться. «Хорошо, хорошо!» Укладываю его опять. «Ты не волнуйся! Где дочка? Дома?» «Обежала!» Выдыхает. «Найди ее, Ренат! Слышишь?» Сжимает таки пальцами мою ладонь. «В компанию попала!» «Не усмотрел!» «Обещал Марине и не досмотрел!» Закрывает глаза и замолкает. Повисает тяжелая тишина. Слышу, как в палату заходит врач. Ильдар опять открывает глаза, словно выныривает из короткого сна. «Обещай!» — тянет меня за руку. «Обещай, что позаботишься о ней. Больше некому». «Хорошо, Ильдар, хорошо, не нервничай только!» «А сколько ей? В школу ходит?» «Двадцать». «Двадцать?» — удивляюсь я. «Так здоровая девка же, сама разберется». «Нет!» — хватает меня за рукав. «Обещай!» — связалась с компанией. «Надо найти, Ренат! Надо!» «Я Марине обещал! Слышишь? Обещай!» «Сделаешь?» «Достаточно», — говорит мне врач. «Пойдемте». «Ренат!» Голос брата взволнован, во взгляде, словно безумие. «Обещай, брат, обещай мне! Здесь! Сейчас!» Приборы начинают пиликать громче и чаще. «Пойдемте!» Уже за локти тянет меня врач. «Ренат!» «Обещаю, Эльдар!» — говорю я. «Обещаю!» И он как-то сразу словно расслабляется, безвольно падает на кровать и прикрывает глаза.